Марс в знаках. Ключевые слова. Меняются в зависимости от строения Я-Л. Овен. Большой запас энергии, стремление от него избавиться, выплеснуть излишки. Лучше заниматься зарядкой и работать, чем драться и конфликтовать. Очень быстро мобилизуется. Активность сфокусирована в одной точке. Сначала делает, потом думает. Сильная, но плохо контролируемая воля, которая проявляется стихийно, импульсами, вспышками. Экстрим смягчается сильным Сатурном. Жажда самоутверждения и самостоятельности. Недооценивает трудности и переоценивает свои силы. Слишком высокая включенность в ситуацию, сложно действовать уравновешенно, отстраненно. Может тунеядствовать месяц, а потом за один день рывком выполнить весь объем работы. Привычка все брать штурмом. У женщин активность проявляется либо дома, либо в поиске мужчин. У женщин Марс выпирает сильнее, женщина сама женит на себе мужчин не хитростью, а вынуждает. Люди спортивные. Заставляют и принуждают других работать бесцеремонно. Выдерживает большие физические нагрузки. Всегда побеждают в борьбе с жизненными сложностями. Телец. Тормос ждет музы, душевного состояния и комфорта. Конструктивная деятельность. Делает, потому что нравится. Часто лентяи, так как повернуты на комфорте. Воля выражена в сопротивлении. Самый упертый. Бык, который мирно пасется до тех пор, пока его не трогают. Хорошо проявляется в творчестве, вот здесь выкладывается по максимуму. Айвазовский, Дали. Сильный голос. Замедленная реакция на агрессию. Сначала ступор, а потом удар в лоб. Хорошие массажисты. Борьба за лучший результат. В слепой ярости теряет самоконтроль. Основная проблема — включиться вовремя. Теряется, когда на него резко нападают. Исключение, когда подготовил себя и находится в состоянии алертности. Ревность не знает границ. Либо талантливый и в принципе все дается легко, вкладывается гармонично, либо бездельники, которые меняют сто работ, потому что все не так. Больше склонен к удовольствию в работе. Будет работать за обещание, что ничего не надо делать, лишь бы платили. Охранник, модель, пожарный. Минус – обжорство при поражении. Близнец. Физически слаб, но адаптируется к любой работе. Активность и деятельность вся интеллектуальная, не бытовой. Умеет быстро ориентироваться в потоках информации. Высокая подвижность. При старте работы возникает потребность в разговорах, знакомствах, новых контактах, чтении. Воюет на уровне неинформации, знаний. В работе нужно разнообразие. Монотонность напрягает. Дела делает урывками, порциями, неусидчивость. Торговля, промоутер. Распыление усилий на множество дел. Часто нерешительность, перед действием необходимо подумать и собрать информацию. Плюс умение принудить уговором через слово. Поверхностность и недостаточная концентрация. Умение добиваться своего через знакомство и связи. Отличные ученые, любые, где есть работа с информацией без опыта. Хорошо тренинги и лекции, учить младшее поколение, торговец вплоть до менеджера по сбыту. Минус – неэтичное принуждение, разносчик сплетен. Рак – энергетика сильная, но она не внутри, а искусственно генерируется эмоциями. Лучше всего работает в домашних, знакомых, безопасных условиях, но вполне неплохо приспосабливается в условиях прессинга. В работе легко продавливается на жалость. Нуждаются в эмоциональном стимуле. Дерется за все, с чем есть эмоциональная связь. Часто забияка и провокатор. Отсутствует волевой напор. Способность к действию зависит от настроения. Не рискует зря, порой откровенно трусит. Важные решения принимаются с трудом. В работе консервативен, действует по привычке. Когда делает, чувствует процесс, действие очень мягкое. Спорит только, если тема затрагивает близкое, задевает за живое. Сильнейшее чутье на опасность. Любит изображать из себя крутого. Обидчив, злопамятен. Часто работает на дому. Его эксплуатируют домочадцы. Запрягают делать ремонт. Даже если он не сердоболен, семья грузит проблемами. Может совершать демонстративные акты помощи. Лев. Делает так, чтобы все восхищались. Действует, чтобы сорвать аплодисменты, и бессознательно их ждет. Я сам. Не помогать, не лезть советами, делать качественно, без брака, чтобы все оценили. Из всех огненных — самый медленный, но и надежный, постоянный, упертый. Охотничий задор слабый — не просто вывести из себя. Ниже своего достоинства не станет унижаться до борьбы. В конфликте старается держаться достойно, на дистанции, чтобы не потерять лицо. Охотно берет на себя ответственность. Любит создавать атмосферу праздника. Решает сам, делает сам. Работа должна быть престижная, по собственному критерию. Готов расстараться ради похвалы. Творческие способности. Любит быть автором дела и работать на публике. Если работа нелюбимая, нет сил ее делать. Если служит кому-то, редко меняет начальника. Борется в основном за себя, за свои интересы, сложно вывести из себя. «Красная тряпка, ты не сможешь это сделать». Минус – самонадеянность, безбашенная амбициозность. Дева – самый продуктивный, может увлечься мелочью, зациклиться на ней и не сделать остальную работу. Шикарный хозяин, отличная домработница. Трудно осваивает что-то новое, даже в работе не меняет компьютер, инструменты. Конформность, сопротивление изменениям не успевает завеяниями в работе. Мастер на все руки, мультизадачность в делах. Часто нужно, чтобы руки постоянно были заняты, требует работы, самоутверждения через труд. Хорошо анализирует прошлый опыт на предмет ошибок. Нужно разбить фронт работ на дискретные участки, это будет дисциплинировать, не даст разбрасываться. Критикует чужую работу и не любит, когда критикуют его хорошо справляется с рутиной и монотонной работой. Недовольство собой и самоедство дает еще больше энергии для дела. Слабые стратегические способности в работе. Золотые руки. Замотивирован на любую, даже самую неблагодарную работу, великолепный массажист. Весы. Умеет управлять другими людьми, мастер переговоров, диспутов и менеджмента. Комплекс силы. Будет доказывать, что он тоже Марс. Ломится вперед, когда надо отступить, спорит, когда надо договариваться, слон в посудной лавке. Конфликтность и самоутверждение только на словах, до да дел не доходит. Большие проблемы при принятии ответственного решения для старта действия нужен партнер, коллектив. Терпеть не может грязную работу, любит танцы. Минус. Мужчина — половая слабость и неудовлетворенность собой. Скорпион. Частое действие на уровне перегрузок в условиях войны сверхвысоких температур. Готов рисковать, потрясающая выносливость. В борьбе главное измотать противника, высосать энергию. Чувствует слабость и молниеносно реагирует. Подогревается от неудач и кризисов. Действует скрыто, тайно, предельно точно, так как руководствуется глубокой интуицией. Умение выждать. Великолепные стратегические и тактические способности. Не приспособлен к жизни в спокойных условиях, будет распирать изнутри. Человек-пассионарий. Часто у женщин или заскоки на тему секса, или просто не складывается личная жизнь. Или они сами издеваются над мужчинами или над ними. В работе привлекает аморальность и секретность. Пожарный, МЧС, бизнес, хирург, реаниматолог, полицейский, прокурор. Стрелец. Полная нестабильность в деловой активности. То вниз, то вверх, кардинально меняет сферы занятий. Сказочность и иллюзорность. Активность чередуется с бездельем за собственный счет по независящим от натива обстоятельствам. Борется за идею, убеждение, идеал, социальный статус, пост, должность. Если нет цели, не видит смысла, то и пальцем не пошевелит. Любит профессии, связанные со знаниями, модой, престижем. Не лезет в мелкие дрязги, выбирает достойного противника. Любит покровительствовать и защищать слабых. Скрытая гордыня не любит, когда помогают ему. Опирается на мораль, нравственность. Привлекает нестандартность работы, гипноз. Сумасшедший проламывает все препятствия. Минус, высокомерие, авторитаризм. Козерог. Выносливость. Здорово экономится энергия, как будто и не убывает. Нет хаотичности, нет риска. Сначала планирует, потом выполняет. Любая непросчитанная ситуация — неоправданный риск. Огромный запас терпения. Не торопится. Консерватизм опирается на наработанное раньше. Старается выработать максимальный профессионализм. В действиях руководствуется разумностью, рациональностью, оптимальностью. Максимальная концентрация на деле не отвлекается. Оптимальное сочетание стратегии и тактики, действие просчитанное. Окружающие хладнокровно используются как материал для победы. Водолей. Усилия направлено на разрешение глобальных задач. Эксцентричность и волюнтаризм. Хрущев. Агрессия проявляется, когда ограничивают свободу. Плюс. Оппозиционер, реформатор, изобретатель, экспериментатор в работе. Не приспособлен к ручной работе. Зарабатывает с помощью новых технологий. Интернет. Не программист, а использует как инструмент заработка. Мотив – поруководить другими. Может учить и поучать, лишь бы ничего не делать. Участие в общественных организациях, общественных мероприятиях. Не чувствует границ, не задумывается, что не потянет. Инициатива. Бросить клич для толпы. Демократия и либерализм в работе как эквивалент безответственности, которую перекладывают на подчиненных. Рыбы. действия словно в поиске новых чувств. Погоня за миражами. Действуют во имя идеала. Могут быть отстраненными от реальной жизни, когда вся энергия уходит в сферу воображения. Не любят рутину без одухотворения, без высокого смысла. Без проблем работают в одиночестве. Трудно в бытовухе. Хорошие навыки подковерной борьбы. Мало агрессии, нерешительность. Не спорят, а больше проявляются в плане интриг. При слабом Нептуне хаотичность, часто усилия впустую, непонятно куда. Потрясающая пластика движений. Часто профессии, связанные с хореографией, киноиндустрией и водой. Параллельно делают несколько задач. Одновременно могут делать работу, говорить, кушать, смотреть телевизор. Минус — коварство.